Подкрепившись высокооктановым горючим, дракон был полон сил и летел всю ночь напролет. Никто не спал, особенно дракон, по вполне понятной причине, и рассвет они встретили невыспавшимися и смутными глазами. Моргая, они смотрели на восходящее солнце и на плато, которое поднималось перед ними из безжизненной пустыни прямо по курсу. «Долетели!» — хрипло произнес Билл. «Не совсем!» — сказал дракон, зевая и выпуская небольшой клуб пламени. «Я хочу немного набрать высоту, на случай, если и там кому-то не терпится нажать на спуск». Они долго кружили в восходящих потоках воздуха, прежде чем дракон решил пересечь границу плато. «Там действующие вулканы», — сказал Практис. «Держись от них подальше». «Буду пока держаться, если вы настаиваете. Но как я люблю лаву! Волны огня, дымящиеся фумаролы — это как раз по мне. А вот это, похоже, как раз по вам. Там что, война идет?» Практис приподнял на нашлепку на глазу. и выдвинул свой телескопический объектив. — Очень интересно. Какое-то огромное сооружение, что-то вроде замка. Оно отчаянно защищается, потому что на него отчаянно нападают. Подробности с такой высоты разглядеть трудно, но похоже, что у них ничья. Приземляйся, дракон. — Только не в самую гущу боевых событий, — взмолился Билл. — Да нет, болван, не в гущу, но поблизости от нее. — Да видишь, вон тот холм, покрытый лесом. Садись по другую сторону от него, чтобы наступающие нас не видели. Оттуда мы произведем рекогносцировку. За время долгого полета ноги у них так затекли, что они смогли только повалиться на землю и лежали, едва шевеля лапками, словно перевернутые на спину жуки. Надеюсь, полет вам понравился, сказал дракон. Отличный полет. Замечательный. О-хо-хо. Задыхаясь, еле выговорили они. Прекрасно. Здесь я намерен вас оставить, потому что воюющие слизистые меня не интересуют. Увидимся. Они слабо помахали руками своему верному скакуну. Немогучие крылья подняли его в воздух. Он громогласно попрощался, осыпав копотью их беспомощные тела. Билл шевельнулся первым и со стоном встал. Кругом простирался пышный луг, по которому с веселым журчанием бежал ручеек. Пойду напьюсь из этого веселого ручейка, сказал он и, шатаясь, пошел к нему. Остальные, как только смогли, Присоединились к Биллу и растянулись на берегу ручья, жадно, с хлюпанием глотая воду. Вскоре они пришли в себя, сели и принялись осматриваться на новом месте. Вокруг пели птички, жужжали пчелки, цветочки покачивали пышными головками на ветерке и раздавались громкие команды адмирала. — Вы, младший лейтенант, — Гляньте, что там по другую сторону холма, и доложите. Остальные, протешите местность, нет ли тут плодов, ягод или какой-либо другой еды. И запомните, есть самим запрещаются под страхом трибунала. Все съедобное приносите мне на проверку. — Как бы не так, — злобно проворчала Мита, и остальные кивнули в знак согласия. Все рассыпались по лугу, а Бил полез через заросли кустарника на холм и вскоре смог разглядеть, что происходит по другую его сторону. Он укрылся под кустом, который случайно оказался кустом черной смородины и с наслаждением жевал ее, глядя вниз. Наевшись, он сорвал одну ягодку для адмирала и начал спускаться с холма. Остальные уже вернулись, И слушали разнос, который устроил им адмирал. Вы принесли только по одному плоду каждый. Вы меня за идиота считаете, что ли? Не смейте отвечать. А вы, лейтенант, что вы принесли? Ягоду. Он протянул ее адмиралу, и тот в ярости зарал. Ягоду. А у самого все лицо от них синее. Сердито глядя на Билла. Он сунул ягоду в рот и проглотил ее. «Докладывайте, что там происходит?» «Там вот что, сэр!» Бил сыто рыгнул, и взгляд адмирала стал еще на несколько градусов сердитее. «Тот замок, что мы видели по дороге сюда, насколько я видел, со всех сторон окружен атакующими. Подъемный мост поднят, и время от времени они поливают тех, кто стоит под стенами и кипящим маслом. Шуму и крику много, но они, по-моему, не особенно спешат. Какие у них оружия? Это самое странное. Нет у них никаких ружей. Есть большие деревянные машины, которые швыряют камни, и другие машины, которые пускают длинные дротики. Солдаты вооружены копьями, луками и стрелами. Мечами и прочим, в том же роде. И я было подумал, что все атакующие женщины, потому что они в юбках. Потом я подполз поближе и разглядел, что у них волосатые ноги, и что все они мужчины. Приберегите свои грязные сексуальные впечатления для соседей по казарме. Какую-нибудь еду вы видели? Еще бы! Глаза у Билла загорелись. У них там разведен костер, и над ним на вертеле жарится целая туша. Запах жареного доносился даже до меня. Все проглотили слюну, сплюнули и прокашлялись. — Надо вступить с ними в контакт, — сказал Практис. — А для этого нам нужен доброволец.